Глава четвертая Женщина, вошедшая под конвоем трех сотрудников НКВД в кабинет, холодно глянула на Сосновского, потом на следователя с погонами старшего лейтенанта. Садиться на стул перед столом следователя она не стала, хотя было очевидно, что его поставили именно для нее. Сосновский подумал, что такая дама с характером – жена уважаемого и заслуженного советского работника не по зубам молодому следователю. Но старшего лейтенанта Игнатова женщина, вставшая в позу оскорбленной добродетели, не смутила. «Садитесь, гражданка Рубцова», – предложил он, кивнув в сторону стула. Двусмысленная фраза в кабинете следователя НКВД. «Бросила женщина холодно, но на стул села». Я бы хотела узнать, за что и на каком основании меня арестовали. И уведомлен ли об этой акции мой муж, председатель райисполкома Захар Пантелеевич Рубцов? «Двусмысленностями мы здесь не занимаемся, гражданка Рубцова. Ваш сарказм неуместен. Вы не являетесь арестованной, вас доставили на допрос как свидетеля». «По какому делу я вам сказать пока не могу? Пока это тайна следствия. Придет время, и вы узнаете. Или не узнаете, если не возникнет такая необходимость». «Что за произвол?» — сказала Рубцова. «Снова ежовщину начинаете». Гражданка Рубцова. В голосе следователя зазвучали стальные нотки. «Если вы не станете отвечать на вопросы следствия...» то я имею все основания взять вас под стражу, как лицо, уклоняющееся от помощи следствию, а значит, умышленно наносящее вред советской власти. «Спрашивайте», — резко ответила женщина. «Я отвечу на ваши вопросы, но знайте, что и вам придется ответить за ваши действия. Мой муж этого так не оставит. Есть власть в нашей стране, истинно народная власть». «Хорошо». Вмешался в разговор Сосновский. Итак, начнем с анкетных данных, которые мы обязаны внести в протокол допроса. Ваши фамилия, имя, отчество? Рубцова Анастасия Ивановна. С вызовом ответила женщина. К чему эти вопросы, если перед вами лежит мой паспорт? Год рождения. 1901. Девичья фамилия. Захарова. Дочь зажиточного крестьянина Ивана Захарова который в 1914 году поставил в районе первую мукомольню на реке. «Это преступление против советской власти? Мое преступление? А мои заслуги перед властью уже не в счет? Моя общественная работа?» «Ну-ну», — махнул рукой Сосновский. «Перестаньте вы. Мы же сейчас не об этом. Мы пытаемся установить вашу личность». «Что?» Глаза женщины метнули молнии. Она плотно сжала губы и сложила на груди руки, даже не подозревая, что выдает свое волнение таким жестом. «Вы меня прекрасно расслышали». Улыбнулся Сосновский и открыл папку, лежавшую перед ним на столе. Не надо тянуть время и задавать бессмысленные вопросы. Давайте уж по существу. Он вытащил из папки фотографию, на обороте которой была указана мастерская, где был сделан снимок. «Что у нас здесь?» «Здесь у нас фотография молодой четы, сделанная в 1926 году, в фотомастерской на улице Революционной в Хабаровске. Симпатичная пара, не правда ли? Думаю, и у вас в доме есть такая фотография». Сосновский продемонстрировал фото Рубцовой, потом снова повернул его к себе, переглянулся со следователем. «Вы со своим мужем Захаром Пантелеевичем Рубцовым». «Вы хорошо выглядите, очень молодо, но у меня есть основания полагать, что вы были против фотографирования на память». «Что за старорежимные поступки, правда? А все почему?» «Сосновский театрально развел руками, а потом вытащил из папки вторую фотографию». «А все потому, что есть еще одно фото, тоже очень интересное и симпатичное». Сделано оно было тоже в Хабаровске, но только в 1917 году, знаменитым в те времена инженером и фотографом Лисовским. Здесь изображен мужчина, статный, солидный, с усами, в военной форме, и женщина с красивой прической в богатом платье. Видать, от лучшей портнихи того времени. О, да тут еще и девушка, выпускница женской гимназии, или еще гимназистка и как похожи эти девушки на двух фото. Трудно ошибиться, а, товарищ следователь? Тем более, что разница всего девять лет, и даже надписано фото мужским размашистым почерком любимой сестре Надежде и племяннице Анастасии и подпись П.П. Иванов. «Это провокация», — тихо ответила женщина и опустила голову. «Да нет, это правда». «Вас опознала горничная вашего дяди. Вы не крестьянская дочь Анастасия Захарова. Вы племянница бывшего командира Сибирского казачьего корпуса генерал-лейтенанта Пал Палыча Иванова Ринова. Он как раз после Февральской революции был переведен из резерва Кавказского военного округа на Дальний Восток и назначен командиром первого Сибирского казачьего полка». Это в 1918 году, когда Пал Палыч начал здесь активную подпольную антисоветскую деятельность, он взял еще и псевдоним Ринов. «И на этом основании вы считаете меня врагом советской власти?» «Ну вот вы и признались в присвоении чужой биографии и документов». «Хорошо», — кивнул следователь. «Не ахти какое преступление, но подозрения возникают». «А зачем это вам понадобилось, если вы не скомпрометированы перед существующей властью? Дворянское происхождение — это не преступление. Даже в Красной Армии служат в высоких чинах бывшие дворяне, бывшие царские офицеры, которые хотели верой и правдой служить своему народу». «Мы все тогда боялись». Зло бросила женщина. «Немало случаев было расправ над людьми только по причине их происхождения». «Муж знает?» — «Нет». Мгновенно и почти не задумываясь ответила женщина. Как-то слишком поспешно ответила, как будто ждала этого вопроса и заранее приготовила на него ответ. В паровозном депо было шумно, парило и пахло мазутом. Как всегда, еще в детстве, Сосновский завидовал машинистам. Они едут куда хотят, как думалось ему по малолетству, видят разные страны и могут гудеть и выпускать из паровоза клубы дыма. Сейчас, глядя на мужчин в замасленных фуфайках, шапках и с огромными ключами и масленками, он с усмешкой вспомнил свои детские мечты о том, чтобы стать машинистом. Вот она, обратная сторона медали. Пар и люди, испачканные в мазуте, пропахшие им. Начальник цеха шел рядом и все пытался что-то рассказать Михаилу. Но Сосновский из-за шума разбирал лишь одно слово из трех и только улыбался в ответ. Наконец они дошли до слесарного участка и вошли в большое помещение с низким потолком. Здесь было потише. Несколько верстаков с тисками и набором инструментов, два станка. Один токарный, второй заточной, насколько понял Сосновский. Начальник цеха подвел гостя к пожилому невзрачному мужчине, в старой засаленной кубанке и сказал «Вот, это и есть Захарченко Иван Матвеевич». «Матвеевич!» — позвал он мужчину. «Оторвись, этот товарищ к тебе, поговорить надо». Мужчина повернулся, кивнул, не проявляя никакого интереса, и принялся вытирать руки ветошью. В цеху, кроме Захарченко, было только двое рабочих. Один обтачивал напильником какую-то деталь, а второй корпел над замасленным чертежом, почесывая задней стороной карандаша то лоб, то висок. Матвеич отвел гостя в курилку, где стояла лавка перед большим ржавым ведром, в котором в коричневой жиже плавали окурки. Взяв папиросу Казбек из коробки, которую предложил Сосновский, рабочий закурил и затянулся, пробуя папиросу на вкус. С шумом выдохнул. «Я из Госархива, Иван Матвеевич», — сказал Сосновский. «У нас сейчас готовится подборка материалов о гражданской войне, партизанском движении в Приморье. Ищем героев, знакомимся с судьбами, стараемся, чтобы народ и особенно подрастающее поколение не забыл подвига бойцов революции». «Дело хорошее, нужное», — с солидным видом кивнул Захарченко. «Особливо для молодого поколения». Еще немного и не останется тех, кто помнит, кто сражался. Время летит, память людская слабеет. Сосновский не имел ни малейшего представления, чем занимается госархив и правильно ли он назвал эту организацию. Но само словосочетание в купе с началом гос казалось простому человеку солидным, должно было вызвать уважение и желание поделиться воспоминаниями. Теперь оставалось самое сложное. Разговорить старого партизана, заставить вспоминать. Бывает, что в таких случаях отмахиваются от дармоедов писак и снова идут работать, потому что приносят своим трудом реальную пользу стране. А эти? Но Захарченко понял и отнесся правильно. «Вот вы, Иван Матвеевич, воевали тут, кажется, в партизанском отряде Головлёва, «Ну, как сказать». Это уж почему-то повелось так считать, что отряд Головлёва. А Головлёв просто создал первую партийную подпольную ячейку под белыми. Он создал первые вооружённые группы, а потом уж по его подобию и с его помощью и другие создавались. У начала, у истока он стоял, верно. У меня-то другой командир был. Нашим отрядом командовал Серечин Макар. Бывший унтер артиллерийский, в германскую еще воевал, раненый был. Скажите, был такой бой знаменитый, когда ваш отряд уходил через Белое Взгорье, что вас едва всех не перебили, и отряд спасли двое, оставшиеся с пулеметом прикрывать ваш отход? А, вон вы о чем. Было дело, слыхал я про такое. Это уж когда кирдык намечался и белоказаком, «И японцам, и другим интервентам на Дальнем Востоке». «Расскажите, что вы знаете о том случае? Об этих людях, что пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти своих товарищей?» «Казаки тогда наседали на нас, и отряды уходили горами на восток», — вздохнул мужчина. «Крепко нас тогда обложили, потому что сила за нами была». Большой урон белым наносили партизаны. Но в тот день они насели на нас. Не уйти нам было, не успели бы. А с нами обозы, с бабами, детишками, да раненых сколько было. Тоже не бросишь, ведь порубят всех казаки. Они совсем осатанели. Другого выхода и не было, как заслон оставить и дать бой, чтобы отряды ушли дальше и в тайге затерялись. Хотели большую группу оставить, человек двадцать. Но парень у нас был один из бывших офицеров. Он к нам примкнул всем сердцем. Он-то и подсказал, что не надо таких жертв, лишние будут потери. Там узенькое место было, и подходы к нему простреливались, все как на ладони, видно. Вот там один Максим и поставили. Он сам вызвался остаться прикрывать наш отход. Пулеметчик он был знатный. А вторым номером с ним остался боец Рубцов Захар. «Вы лично знали Захара и того офицера?» — спросил Сосновский. Поэтому фамилию помните?» «Видать, видел, но так, издалека. Лично знакомы не были. А запомнил потому, что потом не раз за упокоек душ выпивали, да перед строем комиссар речи держал и называл героев поименно». Запомнил еще потому, что Захар этот Рубцов в живых остался. Офицерик-то тот погиб, это точно. А Захар раненый выбрался. Беляки гранатами их позицию забросали, гора и обвалилась. Его прикрыло, так они нашли враги. А он выбрался, в деревушке неподалеку его выходили. Ну вот я уж потом, спустя несколько лет узнал. А офицера того там же, на деревенском погосте и похоронили. Даже сообщить некому. Никого из родней не было уже, а, может, и не искал никто. Ведь в те годы как было? Офицер, золотопогонник, барин, кровопивец, солдат мордовал. Закопали и забыли. А он с Рубцовым ни одну сотню людей спас тогда. Получается, Рубцов герой, а офицер тот так и лежит. Много вас осталось в живых из того отряда, где воевал Рубцов. Да кто ж знает, товарищ дорогой. Списков никто не вел. Пришел мужик с берданкой, говорит, хочу биться с беляками за счастье народное. Ну, пошли, и шел, и бился. Хорошо воевал, признавали за своего. А то ведь бывало и беляки засылали в отряды своих, чтобы выведать, где мы, как, как нас взять лучше. Из многих мест народ был. Рассказывали, что из берегов Татарского залива, с Владивостока, а кто и из Иркутска. А потом кто в армию подался, кто теперь на фронте погиб, кто от ран помер. Кого ж теперь найдешь? Красивая была деревенька Березово, и название красивое, и высокий яр над рекой, на котором красовались стройные кучерявые березки. Здесь на Яру деревенька и стояла, ладная да ухоженная. Видать, народ работящий тут жил». Сосновский стоял над обрывом и любовался здешними видами. И вправду говорит народ, что в таких местах благодать ощущаешь, на душе спокойно и радостно. И совсем было бы хорошо, кабы не война, кабы не горе людское, которое и деревеньку затронуло. И мужиков в ней нет, все ушли на фронт. Вот и стоит в тишине деревенька Березова, малолюдно тут». А говорят, раньше гармонии не утихали летними вечерами. Сосновский шел по погосту, всматриваясь в могилы. Здесь, на берегу под березками, не одно поколение упокоилось. И много свежих могилок. Помирают люди. Два десятка могил были со звездами. Видать, фронтовики, что возвращались покалеченными до да больными, помирали в родной деревне на своих постелях. И их война догнала, несмотря на то, что за тысячи километров от нее уехали. Вдоль крайних домов шел молодой мужчина. Один рукав фуфайки заткнут в боковой карман. Валенки, шапка меховая с подпалинами. Щетина с проседью на лице. А ведь мужичку из сорока еще нет. Молодой еще. Он пацаном был, когда тут этого офицера убитого хоронили. Здесь отлеживался и Захар Рубцов. Увидев Сосновского, мужчина махнул рукой и свернул по протоптанной дорожке к кладбищу. «Это вы меня искали, что ли?» Сепловатым боском осведомился он, пожимая руку Михаилу. «Я», — Сосновский ответил крепким рукопожатием. «Меня Михаилом зовут. А вы, видать, тот самый малец Николка, что видел, как офицера хоронили». Мужчина посмотрел на старую могилку почерневший крест, на котором еле заметные вырезанные буквы сливались с трещинами в древесине. Прошло уже больше двадцати лет. Подошел к кресту, задумчиво смахнул с него снег, потом сунул за пазуху рукавицы и полез за кесетом. Сосновский поспешно достал папиросы, открыл пачку, протянул. Мужчина с солидным видом кивнул, взял папиросу, Прикурил от зажигалки Михаила и медленно затянулся. «Вы были здесь, когда хоронили этого офицера?» — спросил Сосновский. «Красивое сочетание. Андрей Павлович Заманский. Каким он был, этот царский подпоручик Заманский?» «Мне, судя по имени, отчеству и фамилии, он видится высоким, стройным, с тонкими усиками и лихо заломленной форменной фуражкой на одну бровь. Обычный». Пожал плечами мужчина. Мертвые все выглядят одинаково. Я уж в том возрасте, когда мне лет десять было, успел на убитых наглядеться. Но все-таки не унимался Сосновский. Молодой, старый, высокий, низкий, плечистый, щуплый. Ну там волосы какие, усы. Черт его знает. Почесал солдат в голове. Не помню уже. Столько убитых прошло перед глазами. За ту войну и за эту. Вон руку свою там оставил. Но не показалось мне ничего такого, как вы описываете. Не сказал бы, что молодой. Может, как я сейчас. Но плечистый, это точно. Рубаха у него порвана была так грудь, что твой барабан. И руки с широкими ладонями. Это я хорошо запомнил почему-то. Как у моего отца руки, подумал тогда. Баська-то с гражданской домой так и не вернулся. Любили отца. Сосновский решил зайти к своему вопросу с другой стороны. А как же! В крестьянской семье у пацана, батька, первый авторитет. И похвалить, и пожурить, и ремнем вытянуть. Все просто, понятно и доходчиво. Делай, как я, и все будет хорошо и в доме, и в поле. Помнится, смотрел я на широкие ладони отца, мозолистые, твердые. А какими они могли быть добрыми, когда он меня хвалил за что-то? Не по голове гладил этими ладонями. Значит, увидели руки этого человека и руки отца вспомнили. Задумчиво подвел итог Сосновский. Понимаю. Крапивин приехал уже к ночи. У дверей, раздеваясь, долго чертыхался, запутавшись в портупее. Наконец повесил навешалку шинель, облачился в ремни с кобурой, расправил под ремнем складки. Быстро руками провел по волосам, разглаживая их от лба назад, и подошел к Сосновскому. «Похоже, что ты прав, Михаил», — сказал Крапивин. «Смотри, что я тебе привез». Растегивая на ходу командирский планшет, он подошел к столу и бросил на него небольшой пакет из плотной оберточной бумаги. Сосновский встал рядом и уперся кулаками в стол, с интересом глядя, что же привез начальник управления. Михаил был согласен с Крапивином, Чтобы подозревать, да еще получить санкцию начальства на задержание и допрос председателя райисполкома, нужны серьезные основания, серьезные подозрения. И тут полковник приехал сам, отложив другие дела. Когда бумага была наконец развернута и показались фотоснимки, Сосновский понял, что интуиция его не подвела. Не ошибался он. Смотри, Илья Валерьевич взял первый снимок, на котором на лавке под деревом на фоне цветущих кустов сидели в белых нательных рубахах несколько мужчин бравого вида. Июнь 1916 года, Галиция. Бравичский военный госпиталь. Молодые офицеры, герои Брусиловского прорыва. Среди них есть Заманский. Сосновский взял из рук полковника фотографию и стал рассматривать нечеткие лица людей. Наверняка есть. Мне прислали это фото, переснятое с оригинальной фотографии. Фотопластина утеряна, но на обратной стороне фотокарточки была сделана приписка от руки. Она сохранилась. Вот ее снимок. Смотри. Сосновский взял второе фото. Наискосок от руки чернильным пером очень аккуратно с витиеватыми заглавными буквами было написано «Штабс-капитан И.С. Буравихин, поручик Н.Н. Остромской, прапорщик А.М. Шатилов, подпоручик А.М. Заманский». И кто из них Заманский, задумчиво произнес Михаил. «Если в этой памятной надписи перечисляли сидящих слева направо, как чаще всего делают люди», то Заманский сидит крайним справа. Я тоже так подумал. Согласился Крапивин. Вряд ли штабс-капитан станет обнимать прапорщика. Ведь этот третий по порядку, которого обнял за плечо четвертый, самый молодой из них, почти мальчик. Наверняка он и имел звание прапорщика. Мне кажется, что крайний слева как раз и есть штабс-капитан. Он старше всех, сидит более уверенно, свободно. Он даже на лавке место занял собой больше, чем молодые офицеры. И он единственный, кто из них четверых плечистый, крепкий. Остальные выглядят щуплыми, ну, пусть не щуплыми, стройными, молодыми людьми. Согласен, вздохнул Сосновский. Но это все равно наше с вами умозаключение. Доказательства так себе. Есть еще один ответ на мой запрос. Передали сегодня с фельдъегерской почтой прямо с самолета. Заманский, судя по архивам военного ведомства, окончил Павловское военное училище. Это групповое фото. Первая отличная рота Павловского военного училища. За отличие в учебе рота награждена фотографией вместе с начальником училища генерал-лейтенантом Иваном Ивановичем Вальбергом. А теперь возьми лупу, Михаил. Мы не стали увеличивать фото, потому что качество изображения упадет. А вот с увеличительным стеклом многое станет ясно. Сосновский взял со стола старую лупу на деревянной резной ручке и стал рассматривать лица. И почти сразу во втором ряду увидел лицо, которое узнал. Тот же наклон головы вправо, тот же зачес волос над высоким лбом, та же улыбка тонкогубого рта, прямой нос и тот же разрез глаз». Чуть опущены наружные уголки глаз, когда человек щурится или улыбается. Михаил опустил увеличительное стекло и медленно поднял глаза на полковника. 28 лет могут изменить человека, тем более он через две войны прошел. Это если говорить о нынешнем времени. Но в 1919 году он был еще молодым человеком, ему и 30 не было. Не мог он выглядеть плечистым мужиком с широченной грудной клеткой и рабочими ладонями. Смотрите на фото. Утонченная личность. Аристократ. Смотрел Михаил. Много раз смотрел и думал о том же. В общем, решение я принял самостоятельно. Нет у нас времени согласовывать и получать санкции из Москвы. Победители не судят, а основания для ареста у нас с тобой очень серьезные. «Главное, чтобы подозрения подтвердились. Ну а тут уж все зависит от умения вести допросы. «Вы хотите допросить Рубцова в открытую?» «Именно так. Его уже задержали и везут сюда. Задержали Рубцова, конечно, так осторожно, чтобы об этом никто не узнал. Узнала бы жена, но и она находилась в данный момент в управлении». Когда главу райисполкома завели в кабинет, где его ждали Крапивина-Сосновский, выглядел он очень спокойным. Может, чуть бледным, а еще нельзя было поймать взгляд задержанного. Он упрямо смотрел куда угодно, только не в глаза представителем НКВД. А ведь он все понял. Почему-то догадался Сосновский. Правильно сделал Илья Валерьевич. Не дал ему времени на раздумья, на подготовку. Только так и сразу. Прошу вас сесть на этот стул, холодно предложил полковник. Разговор будет долгим, даже если вы ответите на все наши вопросы. Многое придется уточнять, проверять, выяснять. Самым простым решением, вставил Сосновский. «Было бы свозить вас на место того последнего боя на Белой горе. Туда, где вы с партизаном Захаром Рубцовым легли за пулемет в свой последний бой. Сейчас уже практически никого не осталось, кто мог бы рассказать о событиях того дня. Война, мужчины, как им и положено, на фронте защищают родину. Многие погибли. Теперь не узнать, сколько длился бой, сколько белоказаков полегло в том бою, пытаясь настигнуть обозы партизанских отрядов с женщинами, детьми и ранеными бойцами. Да и был ли тот бой? Известно только, что взрывом обрушила скалы. Большая особь перегородила проход через Белую гору. Ну, как все было на самом деле, Андрей Павлович? «Был бой», — медленно произнес задержанный. «Мы ждали почти час, прежде чем казачий авангард выскочил перед нами из лесочка». Позиция была отменная, я сам выбирал ее. С моим-то опытом ошибиться было трудно. Нам оставили десяток пулеметных лент, до да два карабина с сотней патронов россыпью. Гранат было всего пять штук. В отряде их практически не было, и нам оставили последние. И два ведра воды за камнем для охлаждения ствола. Что было дальше? Полковник закурил и сел, закинув ногу на ногу. Я сам лег за пулемет. Никто не знал, Максим лучше меня. Двумя очередями я снес примерно десяток всадников, а остальные повернули назад. Дальше... Дальше казаки пошли лавой. Поняли, что происходит, и хотели смять нас и догнать обозы. Одной ленты мне хватило, чтобы остановить эту лаву. Дорога впереди была усеяна бьющимися ранеными лошадьми и телами людей. Смотреть на это было больно. Понимаете, там, в Галиции, мы сражались с врагом за свою Россию, а здесь русские против русских, русские убивают русских. Было больно. Но еще больнее было знать, что сделали бы казаки, догнав обозы. Я видел, русские ненавидят русских. Во мне было как будто два человека. Один переживал, стискивая зубы от боли в сердце из-за происходящего, а второй хладнокровно расстреливал атакующего врага из пулемета, изводя ленту за лентой. — У вас кончились патроны или заклинило пулемет? — предположил Крапивин. — Нет. Когда казачья лава откатила назад, мы залили воды в кожух, и заменили позицию, перебравшись на несколько метров правее от отвесной стены. Пули попадали в скалу, и на нас иногда падали крупные камни. А потом Рубцов заметил, что казаки под прикрытием атакующих всадников подбирались к нам снизу по камням. Мы развернули пулемет. Я бил короткими очередями, заставляя казаков прятаться за камнями а Рубцов из карабина выбивал командиров и самых отчаянных, кто все же лез вперед. Мы отбили так две атаки. Нас спасало то, что казаки стреляли снизу вверх, а мы сверху вниз. Сосновский понимал, что этому человеку нужно выговориться. Нужно заново пережить ощущение того боя. Не зря же он заговорил о том, что больно, когда русские убивают русских. Может, эти воспоминания, эта боль поможет ему принять правильное решение. У нас оставались еще две ленты и патроны для карабинов. Но с двумя карабинами, если замолчит пулемет, не отбить конную атаку. И гранаты не помогут. Что такое бросок гранаты на 40 метров, когда конь атакующего проскачет это расстояние быстрее, чем прогорит взрыватель? «Можно и раньше бросить гранату, рассчитать, что к моменту взрыва противник доскачет до нее. Но гранату убьет или ранит двух, четырех, может, шестерых человек, а на тебя несется сотня. Мы с Захаром решили по одной гранате оставить для себя, подорваться, чтобы живыми не попасть в руки казакам». «И что изменилось?» – спросил Крапивин. «Жить вдруг захотелось?» Неожиданно задержанный посмотрел Крапивину в глаза. Посмотрел невозмущенно, неосуждающе, а так, как будто этот человек ему помог чем-то, с какой-то благодарностью. «Вы мне не доверяете, и я вас понимаю. Как в этой ситуации может речь вообще идти о доверии? А ведь сейчас другое время, да, снова война, но она другая, и люди стали уже другими». А тогда, когда мир разорвало на две части, когда земля под ногами разверзлась у многих, тогда о каком доверии могла идти речь? Да тогда и слова такого уже не знали, забыли его. Вы мне и сейчас не верите, потому что я бывший офицер, царский офицер, как любит добавлять. И я все равно остался для вас таким. Нет, мы не передумали умирать. Я не передумал умирать. «Просто я остался один. Я знал, что так и будет. Не может до бесконечности вести. Да, пуля нашла Захара, угодив ему прямо в сердце. Я просто понял в какой-то миг, что стреляю один. Повернулся, а он лежит, положив голову на приклад карабина. Как будто устал. Я его потряс, а у него голова безжизненно упала на бок, на камне». И тогда я понял, что пришел и мой черед. Легко как-то стало на душе, спокойно. Кончились проблемы, кончились скитания, переживания. Все дальше будет легко и просто. Я умру, и все. Но вы не умерли, констатировал Крапивин. Не умер. Спокойно отозвался Заманский. Я и сам этому удивился. Когда убили Захара, я подумал, что мы слишком мало продержались. Кони у казаков, конечно, устали, но мы простояли всего полдня, а за полдня на телегах далеко не уедешь. Могут когда и нагнать, очередная могут пуля ударила в скальный карниз над дорогой, вниз посыпались крупные камни, и отвалился большой кусок скалы. Я подумал, что это выход. Не для меня, а для дела, ради которого я тут остался. Казаки пройдут по дороге после нашей смерти». Но я хотел, чтобы они не прошли. Сосновский слушал и думал, что так не сыграть. Чтобы так сыграть, нужно репетировать. Ведь он говорит мало чего помня, но на глазах вспоминает и начинает заново переживать, оценивать свои поступки, свои решения. Это не признание, это исповедь. Изаманский хмурился. Тер пальцами виски и, глядя куда-то за спину Крапивина в окно, рассказывал о том, как он оттащил тело Захара подальше на дорогу, за стену, как наметил место, где взорвет скалу. Пулемет он тоже оттащил подальше на случай, если задуманное не удастся. И тогда просто будет стрелять до последнего патрона. Но у него получилось. Правда, грохот был такой, что он оглох, а от пыли ослеп и долго ничего не соображал, не понимая, даже лежит он или стоит. Все вертелось и плясало, и кашель раздирал грудь. Потом он пришел в себя и перевернулся на живот, стрясая с лица, с волос, каменную пыль и землю. Подняв голову и протерев пальцами глаза, он увидел, что завал получился. Просто часть стены упала на дорогу. В голове был туман, Андрей даже не сразу вспомнил, почему он здесь, с кем он здесь, а потом стало проясняться. Он сидел, прижимаясь спиной к теплым камням, смотрел на заходящее солнце и думал, что делать дальше. Места незнакомые, здесь ни он никого не знает, ни его никто не знает. Кажется, вниз по реке на Яру есть какая-то деревушка, они мимо нее проезжали на телегах. Там еще березы такие красивые стояли. Отряд ушел далеко на восток, таков был план командования. Отряда ему не догнать, здесь власть непонятная, но она ненадолго. Скоро вернется советская власть, это точно. Он, как грамотный офицер, имевший хорошее образование, понимал, что дни Белого движения и господство Антанты сочтены. И что тогда? прийти к любому советскому начальнику и сказать «Я хочу служить новой власти, возьмите меня». И его спросят, кто он такой. Офицер? К стенке офицера, всю белую кость, под корень извести, золотопогонников этих. Фантазии? Страх? Нет, сколько раз он был свидетелем нелепых злобных расправ над бывшими офицерами. И ведь зачастую никто толком не пытался разобраться – Где воевал этот человек? Чем провинился? И провинился ли перед большевиками? Зачастую убивали простых офицеров военного времени. Их было большинство. Это те, кто получил звание после коротких курсов. Это обычные пехотные прапорщики и подпоручики, вытянувшие на себе всю вторую часть германской войны. Никакие они не дворяне. Обычные мещане, инженеры с заводов, мелкие чиновники – Часто бывшие унтер-офицеры, георгиевские кавалеры. Мне нелегко далось это решение. Тихо сказал Заманский. Я почти сутки тащил тело товарища к деревне. Я сам едва держался на ногах. И все это время думал, тащил и думал. Падал, лежал, задыхаясь от напряжения, и думал. Это не преступление. Это просто попытка отчаявшегося человека выжить. Вот и все. И вы выдали себя за Рубцова, а его деревенские похоронили, как Андрея Заманского. Совершенно верно. За мной ухаживала старуха, которая жила на окраине. Все считали ее сумасшедшей, и с ней мало кто общался. Считали, что если ей хочется нянчиться с раненым чужим человеком, пусть занимается. У нее жила девушка, точнее, пряталась от белых. Она ухаживала за мной, выходила меня и потом стала моей женой. «Ваша жена знает, кто вы на самом деле?» — спросил Крапивин. «Нет, да и незачем ей знать. Это все в прошлом, из прошлой жизни, из другого мира, который рухнул в пропасть, исчез и никогда не возродится». Я жил новой жизнью, я работал как проклятый для своей родины, для народа, из которого я вышел. Я отдавал долг, я честно его отдавал. Щека у Заманского дернулась, и он поспешно прижал ее рукой, стараясь удержать нервный тик. Сосновского вдруг озарила догадка, и он подался вперед, вглядываясь в лицо бывшего офицера, и спросил в лоб. «И как вы поступили, когда узнали, что ваша жена тоже не та, за кого себя выдает? Что и она живет по поддельным документам, что и она из чуждого простому народу сословия и даже враждебного?» Заманский вздрогнул и выпрямился на стуле. «Так ведут себя под дулом пистолета или винтовки на расстреле. Кто-то сжимается в комок, но чаще люди выпрямляются и смотрят перед собой» как птица перед полетом в небытие. Знал, все он знал. Знал и боялся, что узнаем мы, что всплывет правда. Не за себя, а за нее боялся. Вы знали, что ваша жена не Мария Ивановна Захарова, дочь крестьянина, а Анастасия Ивановна Иванова, племянница генерал-майора Иванова Ринова, врага советской власти? Знал. Тихо ответил Заманский. «Когда вы это узнали?» «Почти сразу. Еще там, когда отлеживался раненым в той деревеньке, где она пряталась». «Послушайте, Заманский, снова заговорил Крапивин. Почему вы не бросили жену, не развелись с ней, когда узнали, что у нее есть любовник, что она вам изменяет? Ведь знали же, знали?» «Послушайте». Лицо Заманского сделалось каменным, желваки заходили на скулах. Я готов вам все рассказать о себе, душу наизнанку вывернуть. Но этого вы трогать не можете. Это вас совершенно не касается. Касается, Андрей Павлович. Очень даже касается. Спокойно возразил Сосновский. Ревность, боевое прошлое, характер. А потом нелепо погибает любовник вашей жены. И не просто какой-то абстрактный мужчина, а заместитель главного инженера серьезного предприятия, работа которого сейчас очень важна для обороны». «Нет». Помотал головой Заманский, и его ответ был больше похож на стон. «Нет, это невозможно. Я даже не знал, кто он. А в тот день жена прибежала испуганная, в слезах. Она была в панике, хватала меня руками, как безумная, заглядывала мне в глаза, просила простить и говорила, что больше никогда этого не будет» а потом рассказала, как они должны были встретиться. Она приехала к нему на грес, и он упал с наружной галереи, когда хотел помахать ей рукой, показать, в какую дверь ей надо войти, там, внизу. «И ни одного свидетеля», — пробормотал Крапивин. Полковник явно был склонен поверить Заманскому. Но верить — это одно, а знать наверняка и иметь доказательства — это совершенно другое. Свидетели есть. Тихо ответил Заманский, рабочий по уходу за территорией. Он видел. Жена отдала ему все свои деньги, что были, и умоляла его молчать о том, что он видел ее и падение того человека. Она убежала, испугалась очень. И все?» «Нет, есть еще одна девушка». Помолчав, добавил Заманский. Жена видела, как она вышла на верхнюю галерею. Девушка поняла, что тот рабочий все видел, но не рассказала вам. «Вот что, Андрей Павлович!» Крапивин встал и начал ходить по кабинету, засунув руки в карманы. «Значит так. Пока вы останетесь у нас и ваша жена. Да-да, она тоже задержана». Останетесь оба у нас до конца следствия. Я обещаю, что все останется в тайне. Если только не вскроется ваша антисоветская деятельность или аналогичная деятельность вашей жены. Не могу ничего гарантировать. Решать будет суд. Как быть с вашими аферами с документами? Но суд будет закрытый. Сосновский не стал вызывать Лидию Храмову в управление. Не отправил за ней конвой. Видимо, все так и есть, как описывали и Заманский, и его жена. Михаил хотел просто еще раз удостовериться. Он приехал на Артемовскую грес еще раз посмотрел, как снаружи выглядит место трагедии. Храмову он нашел заплаканной в раздевалке, где она сидела на лавке, уткнувшись лицом в кипу новых фуфаек. Сев рядом с ней, Сосновский некоторое время смотрел на плачущую девушку. Потом спросил, «Зачем вы меня обманули, Лида?» «Я не обманывала вас», — всхлипнула девушка. «Вы скрыли от меня, что момент падения Филиппова видела женщина и видел один из ваших рабочих. Я просто промолчала, но я вам не лгала», — бросила Лида, не оборачиваясь. Сосновский хотел напомнить, что он именно так и ставил вопрос, кто мог еще видеть или видел падение Филиппова. И Лидия ответила, что никто. Солгала, конечно. Но почему? Почему вы не сказали мне, что есть свидетели, что это был несчастный случай? Пожалела. Храмова, наконец, села прямо и принялась старательно вытирать глаза мокрым носовым платком. И эту стерву пожалела. А еще больше Николая Семеновича, рабочего нашего, дядю Колю. Буторин шел вдоль ряда бойцов НКВД, разглядывая их вооружение. «Винтовки — это хорошо. Ребята, может, и толковые, но если они в какой-то момент поддадутся общему настроению, ситуации и начнут поливать из ППШ, то живых диверсантов им не видать». «Это что?» Буторин остановился возле бойца с ручным пулеметом. «Это не встречный бой с превосходящими силами противника». «Вам не на тактику наступательного или оборонительного боя ориентироваться надо. Это прочесывание местности с целью обнаружения и задержания вражеских диверсантов. Понимаете? Задержание, а не истребление. Убрать пулеметчиков!» Командир роты коротко отдал команду, и четверо пулеметчиков вместе со своими вторыми номерами, нагруженными пулеметными дисками, вышли из строя и направились в казарму. Коган подошел к командиру роты и спросил. «Снайперы у вас есть? Проводники со служебными собаками?» «Откуда у меня снайперы?» Недовольно спросил капитан. «Мы подразделение по охране железной дороги. Собаки есть в Хабаровске. Но вы же не станете ждать пять-шесть часов, пока их привезут». Черт! Буторин зло сплюнул. Как же нелепо все получается. «Прошу простить, товарищ майор, но в чем виновата моя рота?» насупился капитан. «Ни в чем, родный, ни в чем», — махнул рукой Виктор. «Я не на вас злюсь, а на себя. На ситуацию злюсь, потому что враг опережает нас, постоянно на шаг впереди, а мы к ситуации приладиться не поспеваем. Командуйте по машинам». Четыре трехосных грузовика, натужно завывая двигателями, ползли по заснеженной кромке леса. Несколько часов грузовики пробирались в сложных условиях к цели. Дважды бойцам приходилось спешиваться и выталкивать машины из заснеженных ям. Наконец показался тот самый распадок, по которому можно углубиться в тайгу на машинах. Ну а дальше только ногами. Буторин и Коган склонились над картой, едва не стукаясь головами на неровностях. «Мне все-таки кажется, они будут уходить на север», — предположил Коган. «Не дураки, понимают, что вернемся в город и сообразим, кто был перед нами». «И вернемся их искать». «На север самый простой путь», — спросил Буторин. «Конечно», — кивнул Коган. «Рек и больших сопок нет. Половину пути по распадкам пройти можно. Они за сутки километров по двадцать могут делать. Говоришь, что они не дураки. Значит, они этим путем не пойдут», — уверенно заявил Буторин. «Очевидное решение. У них только ноги, а у нас любой вид транспорта в распоряжении, хоть самолет». Мы их можем перехватить в любой точке. Тем более, когда они будут выходить из тайги. «Ну, может, ты и прав», — согласился Коган. «Есть в этом своя логика. Тогда они пойдут куда угодно, но только не на север. Тайга не городской парк, там просто так в любом направлении не двинешься. Давай смотреть по проходимым участкам. Распадки, русло рек, незалесенные участки». А тем более, что они понимают, мы пойдем их искать. И искать от того места, где видели в последний раз. Слушай, а если они пойдут назад? Назад? По тому маршруту, по которому шли к месту нашей случайной встречи? Может, ты и прав. Где гарантия, что группа, которая приедет забирать тела убитых диверсантов, не захочет войти в контакт с геологами, чтобы забрать и их из тайги по причине того, что им угрожает опасность? Нам ведь еще тела настоящих геологов надо найти. Я очень сомневаюсь, что их оставили в живых, связанными. «Тогда смотри», — Коган провел пальцем по карте. «Ты с одной стороны высаживаешься вот здесь, берешь часть бойцов и прочесываешь район последней стоянки, а я сразу начну прочесывание от распадка вот в этом направлении». В зависимости от результата останавливаю свою цепь здесь, на краю замерзшего болота, и жду тебя. Ты, когда закончишь в том районе, сразу разворачиваешь цепь прочесывания на юго-восток. Выходишь сюда, к крайней сопке. Но отсюда частой гребенкой у нас уже не получится, местность другая. Отсюда придется двигаться четырьмя группами или по следам, если они будут, эти следы или по вероятным путям движения диверсантов. Буторин шел в середине своей цепи прочесывания. Правда, цепью это движение назвать было сложно. Через каждые несколько десятков метров цепь ломалась, и приходилось продираться через замерзшие заросли, валежник, поваленные деревья. Эти места осматривали с особой тщательностью. Ясно, что с такой скоростью передвижения за двое суток на которое рассчитывали оперативники, выполнить задуманное не удастся. Через два часа группа Буторина вышла к месту, где во время перестрелки были уничтожены два диверсанта. Молодой боец стоял возле большого углубления в снегу и смотрел. Потом подозвал Буторина. — Товарищ майор, тут что-то странное. Наверное, прятали что-то? Смотрите, в снегу яма до самой травы. Буторин подошел, присел на корточки, глядя на большое углубление, а потом осмотрел поляну. Она была испещрена заметными и хорошо узнаваемыми следами лап. Встав, Виктор похлопал бойца по плечу. «Привыкай, солдат, к нашей службе. Запоминай. Никто ничего здесь не прятал. Тут лежали два тела убитых диверсантов». Мы вызвали группу, чтобы их забрать, но пока она прибыла, поработали хищники. А когда тела увезли, то снег, пропитанный кровью, вылезали лисы. Место стоянки фальшивых геологов опустело. Вытоптанный снег, кострище, остатки древесины, пошедшей в костер. Вокруг лагеря тоже следы животных и птиц. Много кто наведывался поискать съедобные остатки после людей. Судя по оставленным следам, диверсанты покинули это место несколько дней назад. Скорее всего, в тот же день, когда к ним приходили Буторин и Коган, они поспешно свернули лагерь. Подозвав нескольких толковых опытных бойцов, Буторин проинструктировал их, какие следы и приметы искать, на что обращать внимание, и отправил в разные стороны. Их задача была разобраться, где следы диверсантов, которые они оставили во время поиска сухих деревьев для костра, а где следы, которые говорили бы, что этим путем группа диверсантов покинула лагерь. «Товарищ майор!» — к Буторину подбежал запыхавшийся боец из группы Когана. «Товарищ майор, мы нашли!» — «Что нашли?» — насторожился Виктор. Надеяться, что Борис настиг диверсантов и те сдались без боя, было наивно но все же хотелось верить. «Три тела нашли!» — отдышавшись, наконец сказал солдат. «Три тела! Ну, этих, настоящих геологов!» Приказав продолжать осмотр местности, Буторин поспешил за посыльным бойцом. Путь был не очень сложным. Здесь лес рос не так густо, потому что было много камней. И даже упавшие деревья часто лежали на валунах, позволяя пройти человеку под их стволами, чуть нагнувшись. Снегу за декабрь здесь намело побольше, чем на открытых участках, и поэтому Виктор сразу обратил внимание, что виднеются не только следы бойца, которого за ним послал Коган, но и другие следы. А ведь диверсанты шли этим путем, и не размелось снег ветром, не засыпало их следы. Местами следы терялись, местами их было видно очень хорошо, и прошли здесь явно больше, чем два человека. Коган стоял на открытом участке, сдвинув шапку на затылок и глубоко сунув руки в карманы армейского дубленого полушубка. Обернувшись на звук торопливых шагов, он бросил взгляд на Буторина и снова уставился на бойцов, которые копошились возле основания каменной сопки. Рядом на снегу чернели несколько больших камней, вывернутых деревянными ломами, которые бойцы вытесали из небольших стволов молодых осинок. Подойдя к напарнику, Виктор понял, что солдаты заканчивают разбирать каменный холмик. Сначала он увидел почерневшую руку, потом слипшиеся волосы, подошву унта. «Все трое здесь», — мрачно сказал Коган. Я как увидел, что снег утоптанный и едва припорошенный, и кучу камней без снега, наваленную к скале, так сразу понял, что здесь захоронение. Ребята несколько больших камней свалили, а там тела. Я сначала тебя ждал, но потом решил, что время терять не стоит, велел разбирать. Солдаты закончили снимать камни и стали вытаскивать и укладывать на открытое пространство тела. Сразу стало понятно, что людей просто застрелили. По нескольку пулевых ранений в теле, пробитая пулями одежда, напитавшаяся кровью. Где-то здесь их и убили, быстро забросали камнями, а геолога под угрозой смерти повели с собой дальше. «Товарищ капитан», — Буторин подозвал командира роты. Отредите необходимое количество людей, пусть сделают носилки и выносят тела к машинам». «Тела охранять и ждать нас».